ДОЛГОТА РИГИ Очень поздно, уже живя в Штатах, осознал любопытную и, кажется, важную особенность своего рождения в Риге. С тех пор, как научился даже еще не читать, а смотреть и видеть, я воспринимал как данность, что одно и то же понятие можно выразить по-разному, двумя способами. На вывеске значилось не «хлеб», а «хлеб» и «майзе», не «молоко», а «молоко» и «пиенс», двумя различными начертаниями, кириллицей и латиницей. Улица доносила звучание двух словарей. Одни говорили «привет», другие «свейки». С раннего детства был опыт пребывания в неоднородной языковой среде, что потом помогло, подозреваю, в Америке и Европе. И шире, в жизни вообще, допущение иного равноправного варианта, мнения, высказывания. То, что можно назвать альтернативным сознанием, присутствовало изначально. Однако и исподволь, подспудно. В повседневной жизни Рига для меня была русским городом. Друзья, школа, семья, соседи. 57-й градус северной широты на 4 южнее Ленинграда, на полтора севернее Москвы. Другое дело долгота, 24-я. Питер на 6 градусов восточнее, Москва и вовсе на 14. В другую же сторону до Берлина 10, до Вены 7, до Стокгольма 6 градусов. Запад недалеко, Зато в составе империи долго. Не то Западная Россия, не то Восточная Европа. Теперь-то нет сомнений, что Европа, как некогда во времена Ганзы. Рига входила в Ганзейский купеческий союз, процветавший в XIV-XVI веках, державший в руках торговлю Северной Европы. Потом усиление морских держав, Британии, Голландии, Покончила с Ганзой, в известной мере предвосхитившей нынешний Европейский Союз, а кое в чем опередившей. Ганзейцы не проводили государственных границ, объединялись городами. На пике Союза их насчитывалось около двухсот. Координация велась из Любека. Главные конторы находились в Лондоне, Бергене, Брюгге и Новгороде, который мог бы стать и уже отчасти был окном в Европу, если б новгородцев не раздавил Иван Грозный, отчего Петр и занялся прорубанием петербургского окна. Рига занимала достойное место в Союзе, о чем сейчас не устает напоминать. Я был на пышном съезде бывших членов Ганзы, который проходил в Риге в год 800-летия города, в 2001-м. Ганзейское прошлое превращается в европейское настоящее. Однако в моей Риге... В городе детства и молодости ощущалось по-другому. Оттого сейчас, приезжая, испытываю странные чувства. С одной стороны, здесь каждый камень знаком и палит моим портвейном. С другой, камни эти стоят и выглядят иначе. Родной город, из которого уехал давно, отличается от остальных тем, что на улице невольно ищешь глазами знакомых, и вдруг обмираешь поймав себя на самообмане ведь из толпы выхватываешь лица тридцатилетних нет тех лиц нет той риги тебя того нет внешние перемены в риге в отличие от москвы недраматичны потому что удерживаются в городском контексте не преображают а дополняют прежний облик на ратушной площади у даугавы возник дом черноголовых средневекового братства неженатых купцов, чьим покровителем был чернокожий святой Маврикий. Самое вычурное здание города, разрушенное в войну, а теперь восстановленное с нуля. Стоящий рядом угрюмый параллелепипед из музея красных латышских стрелков стал музеем оккупации. И той, и другой. Рижский замок, построенный для магистра Ливонского ордена, позже принадлежавший лифлянскому генерал-губернаторству, Побыв при мне дворцом пионеров, сделался резиденцией президента республики. За Петропавловской церковью, бывший гарнизонной, поставили памятник Анне Петровне Керн. Рижским гарнизоном командовал ее муж. Сюда и слал письма Пушкин. «Как поживает подагра вашего супруга? Божественная! Ради бога! Постарайтесь, чтобы он играл в карты, и чтобы у него сделался приступ подагры, подагры!» «Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, а когда Керн умрет, вы будете свободны, как воздух». Появилось множество пивных и кафе, которые не кажутся новыми, потому что открыты на тех или почти на тех местах, которые мы намечали в своих фантазиях, бесприютно болтаясь по старой Риге. Нынешние, то есть прежние, названия улиц не мешают, они мне известны были и раньше. Такая водилась тихая форма инакомыслия — знать досоветскую историю. Потому двигаюсь не на ощупь, но все же словно по контурной карте, которую заполнять не мне. Даже язык ни при чем. Когда-то я неплохо говорил по-латышски. Теперь через два-три дня пребывания слова и фразы всплывают в памяти. Могу кое-как объясниться. Да и здесь не забыли русский. Не зря же почти полвека в Риге можно было прожить без латышского, а вот без русского — никак. Ни в облике, ни в именах, ни в языке дело. А в чём? Похоже в том, что чуждой кажется обретённая естественность, возвращение к норме, как если бы родиться и вырасти в музее или цирке, а потом вдруг оказаться на улице среди прохожих. В ней дело, в этой труднопроговариваемой неопределенности. Все становится на места, но места не твои».